Да, ответил как у нас, но теперь ещё не время поговорим лучше васmseля моль. А по-моему, мой дорогой как онас поговорим лучше об игре. А то, если не ошибаюсь, я сейчас выиграл у вас ещё шестикью. Дьявольщина, верно? Мне всегда говорили, что гугенотам везёт в игре. У меня большое желание стать гугенотом, чёрт меня подери. Глаза хозяина Загорелись как уголья, но Каканас, всецело занятый игрой, не заметил этого. "Переходите к нам, граф, переходите", сказал Лямоль. "И хотя желание стать гугенотом пришло к вам путём очень своеобразным, вы будете хорошо приняты у нас". Каканас почесал за ухом. "Будь я уверен, что везение в картах зависит от религии, то ручаюсь вам".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 Вы играете честно, не передёргиваете. Это не иначе, как от протестантской веры. Вы задолжали мне ещё 6 кью, спокойно заметил Лемоль. Ах, как вы искушаете меня, осказал Каканас. И если этой ночью я останусь недоволен герцогом Гизом, тогда что? Тогда я завтра попрошу вас представить меня королю Наварскому, и будьте покойны. Уж есть ли я стану гугенотом, то буду им больше, чем Лютер, Кальвин, Меланхтон и все реформаторы на свете. Вы поссоритесь с нашим хозяином, сказал Лемоль. Да, правда, согласился Коканас, взглянув на кухню. Нет, он нас не слышит. Он сейчас очень занят. А что он делает? спросил Лемоль, не видя хозяина со своего места. Он разговаривает с... о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 На этот раз мэтр Ле-Юрьер ответил таким повелительно энергичным жестом, что, как у нас, несмотря на свое пристрастие, к картам встал с места и подошел к нему. — Что с вами? — спросил Ле-Моль. Вам нужно вина? граф спросил Ле Юрьер, быстро хватая как у нас уза руку. Сейчас подадут Грегуар вина господам дворянам. Потом в самое ухо прошептал: "Молчите, молчите или смерть вам, исправьте куда-нибудь вашего товарища". Ло Юрьер был так бледен, а жёлтый человек так мрачен. Что как она почувствовал дрожь в теле, и обернувшись к лямолю сказал ему: "Дорогой мисье Лямоль, прошу извинить меня я за один присест проиграл 50-й кью. Мне сегодня не везёт, и я боюсь взорваться. Отлично, сие отлично, как вам угодно. Кроме того, я с удовольствием прилягу хоть на минуту. Метрлю Юрьер. Что угодно, граф. Разбудите меня, если за мной придут от короля Наварского. Я лягу не раздеваясь, чтобы в любую минуту быть готовым." «Я сделаю тоже», — сказал Коконас. «А чтобы его светлости не ждать меня ни минуты, я теперь же сделаю себе значок. Мэтр Ла-Юрьер, дайте мне ножницы и белой бумаги». «Грегуар!» — крикнул Ла-Юрьер. «Белой бумаги для письма и ножницы, чтобы сделать конверт!» «Положительно», — сказал Пьемонтиц. «Здесь готовится что-то чрезвычайное». «Доброй ночи, мсье Коконас», — сказал Лямуль. А вы, хозяин, будьте любезны показать мне мою комнату. Желаю вам успеха, мой новый друг. Илья Муль, в сопровождении хозяина, ушёл по винтовой лестнице наверх. Тогда таинственный человек схватил Коконаса за локоть, потащил к себе и торопливо заговорил: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 Да, а конечно. Так этот Марвел я та-та-та «Да, да, да, произнёс коко нас. Слушайте же, дьявольщина, надо думать, что я вас слушаю, прошептал Марвел, поднося палец к рту. Как онas прислушался. Было слышно, как хозяин захлопнул дверь в какой-то комнате, запер дверь в коридоре на засов и стремительно сбежал с лестницы.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 куда Это всё равно. Предоставьте себя нам. От этого зависит и ваше благосостояние, и ваша жизнь. Предупреждаю вас, что в полночь у меня есть дело в Лувре. Туда мы и идём. Меня ждёт Герцкгис, нас тоже. У меня особый пароль для входа продолжал, как у нас, считай, обидным для себя делить честь своего приёма у герцога вместе с каким-то Марвелем и Метром Лаюрье. У нас тоже, но у меня особый познавательный знак. Марвель улыбнулся, вытащил из запазухи пригоршню крестов из белой материи, дал один Лёюрье ру адин Каканасу и один взял себе. Лёюрьер прикрепил свой к шлему, а Марвель к шляпе. Вот как удивился Каканас. Значит, и свидания, и пароли, и знак.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 В нём будут участвовать и гугеноты. Более того, они-то и будут героями дня, они же и заплатят за банкет. Так что, если вы хотите быть на нашей стороне, мы начнём с того, что пойдём приглашать их главного бойца, или как они говорят, их Гедеона. Адмирала воскликнул Коконас. Да, старика Гаспара по которому я промахнулся, как дурень, хотя стрелял из аркебузы самого короля. «Вот почему, дорогой дворянин, я чистил свой шлем, вострил шпагу и точил ножи», шипящим голосом сказал мэтр Лайюрьер. Как он нас вздрогнул и побледнел от этих сообщений, начиная понимать, в чем дело. «Как? Это правда?» вскликнул коконас Так это торжество, этот банкет, значит, вы очень недогадливы, мсье, сказал Марвель. Сразу видно, что вам не надоело, как нам, наглость этих еретиков.